Легенды о встречах с водными божествами Человеку по имени Оумин несколько раз случалось по торговым делам переплывать озеро Пенс-Зеху, И каждый раз он приносил в жертву озерному божеству часть своего имущества Бросая ценные предметы в озеро, Оумин произносил «Это поклонение от меня» Так повторялось в течение нескольких лет В очередной раз, проплывая по озеру, Оумин вдруг увидел, как на поверхности воды образовалась большая дорога, на которой появились несколько чиновников верхом и в повозках. Нас послал за вами владыка темного разлива, сказали они, и проводили Оумина к воротам, возле которых стояли другие чиновники и стража. Оумин испытывал некоторое смятение, но один из сопровождавших его чиновников разъяснил. «Вам нечего бояться. Владыка темного разлива растроган вашими подношениями и поэтому пожелал вас увидеть. Он непременно предложит вам ценные подарки. Не берите их, просите только дать вам «чего пожелаешь». Представ перед владыкой темного разлива, Оумин поступил согласно полученному совету. Оказалось, что «чего пожелаешь» — это имя служанки владыки темного разлива. Она последовала вслед за Оумином в его дом, и с тех пор он сразу получал все, чего бы ни пожелал. Богатство его многократно умножилось. Рассказывают еще и о демонах устрашающих моряков. Их называют хайхэшан, то есть морской монах. Такой демон похож на рыбу, но голова его напоминает гладко выбритую голову буддийского священнослужителя — Когда море неспокойно, он хватает джонки и опрокидывает их или же утягивает на дно вместе с командой. Матросы борются с демоном, совершая ритуальные танцы в специальном облачении и с палкой в руках. Кроме того, на палубе сжигают несколько пригоршней перьев. Зловоние после их сожжения настолько велико, что заставляет повернуть вспять даже морского дьявола. Каждый благоразумный капитан перед выходом в море заботится о том, чтобы на его корабле был запас из одного-двух небольших мешков с перьями. Легенды повествуют о десятках случаев поимки в сети маленьких морских монахов, которые смотрели на рыбаков с видом погруженного в молитву буддийского священнослужителя и словно взывали о сострадании.